Глава 23. Незаметно проскочила, теперь уже в новых заботах, унылая городская зима. Календарная весна давно наступила. Но сырой, неряшливый апрель, как раздраженный сантехник в спецовке, пришел, раз уж вызвали, и встал в дверях, не пуская в дом солнце. Как-то этими длинными тусклыми днями, в которых без литра кофе невозможно выжить, Галина позволила себе взять в работе десятиминутную паузу, неожиданно подумала о диковатой правде своей новой жизни. Сегодня они с Мигелем запланировали пойти на вечеринку. Бестолковую шумную вечеринку, которую устраивала одна чрезмерно болтливая девица из крупного рекламного агентства. Бывший муж кое-чему научил. Например, в обязательном порядке поддерживать потенциально полезные социальные связи. Но была еще одна причина, по которой Галина стремилась попасть к этой крикливой и кичливой, отзывчивой только к лайкам собственных фоток, публики. Причину эту она поняла внезапно. С какого-то момента отношений с Мигелем в ней поселилась острая потребность ревновать. Ее совсем не на шутку это заводило. После того, как прошедшая зимой она целых три дня дулась и устроила ему сцену, упрекая в лицемерии и бездушие по отношению к ней в присутствии той красивой клиентки, у них снова случился болезненный иступляющий секс в ее рабочем кабинете. Нежности Ласки остались дожидаться дома в ее кукольной с розовым бельем постели став уже привычными они все меньше воодушевляли ее кубинцы но вот шелестел где то рядом подол нарядной юбки мелькали зубки в помадном оскале резал уши чужой призывный смех танцовщицы клуба клиентки случайные знакомые с вечеринок безымянные девушки в магазинах с каждым разом галина извращалась в своей ревности все сложнее и тоньше Она не столько обвиняла Мигеля в мужском кокетстве, сколько предъявляла ему свое чувство, задетое игривым чужим локотком, свою ненужность ему в периоды, когда он подпадал, случайно или нет, под чары другой женщины. После его бурной самозащиты к ней неизменно приходила награда. Он согласился играть с ней и в эту игру. «В своей страсти» и в своих претензиях к любимому Галина была последовательна. Поскольку Галина находила своего любовника абсолютно непрактичным, она стала стремиться к тому, чтобы управлять всем заработком Мигеля, которым, по ее мнению, распорядилась бы гораздо лучше. Мигель горячась объяснял ей, что у него существует другая часть семьи, что он продолжает помогать деньгами матери, нафталиновой красавице, доживавшей свой век в однокомнатной квартире с картонными стенами, с пятым по счету мужем, тунеядцем и пьяницей. Эта женщина, живущая как мышь в своей просаленной коробке, несмотря на внешнее несходство, напоминала Галине ее бывшую свекровь. Те же черные пошлейшие брови, те же драматические вздохи и такой же ничем не перебиваемый запах застарелого перегара в квартире. гали не хватило одного визита, чтобы понять, насколько обделен был единственный сын этой женщины теплотой и любовью, и насколько она права в том, что не желает лишаться ощутимой части доходов Мигеля в пользу его унылых родственников. Еще Мигель охотно тратил деньги на свои увлечения. Это были дорогие редкие диски любимых исполнителей, профессиональные наушники и прочая подобная ерунда, появление которой не вызывало в Галине ничего, кроме глухого раздражения. Словом, она пришла к убеждению, что только беременность может разом решить все насущные проблемы. Мигель и Галина вышли из такси и направлялись к ресторану, в котором давно началась бестолковая и пафосная вечеринка. Впиваясь взглядом в пышное, местами серые, местами жадное, на краске апрельское небо города, крепко держа Мигеля под руку и стараясь приспособить его шаг под свой, Галина отправила куда-то ввысь единственную честную просьбу поскорее зародить в ее чреве новую жизнь. Мигель, не обращая внимания на неудобства, которые она причиняла, постоянно дергая его за рукав, любовался шумно с несущимися автомобилями рекой Центрального проспекта. Он даже успел сделать пару снимков на телефон. Вдруг он тихо и нежно запел по-испански. «Я думала, что забыла тебя, но это правда, чистая правда, что я люблю тебя еще сильнее, гораздо сильнее, чем прежде», «Скажи мне, что мне делать? Ты больше не любишь меня, а я всегда буду плакать о твоей любви, плакать о твоей любви». Когда он закончил, наконец подстроившись под ее шаг, Галину, не знавшую испанского, резко и глубоко кольнула непостижимая для ума, обреченная скитаться по векам, печаль.